Глава 9. Что такое тысячелетнее царствование святых со Христом и чем оно отличается от вечного царствования? Пока дьявол в продолжении тысячи лет связан, святые, несомненно, царствуют со Христом в эти самые тысячу лет, то есть царствуют уже и в это время его первого пришествия. Если бы независимо от того царствования – о котором Христос скажет в конце «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство» Евангелие от Матфея, глава 25, стих 34. «Святые Его, которым Он говорит, Я с вами во все дни до скончания века» Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Не царствовали уже с Ним ныне некоторым иным, хотя и далеко не равным образом» то церковь его, конечно, не называлась бы уже теперь его царством или царством небесным. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 52. В настоящее, конечно, время научается в Царствонии небесном тот книжник, выносящий из сокровищницы своей новое и старое, о котором мы говорили выше. От церкви же будут собирать жнецы и те плевелы, Котором он дозволил расти вместе с пшеницей, о чем, поясняя, он говорит, «Жатва есть кончина века, а жнецы — суть ангела. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет и при кончине века сего. Пошлет сын человеческий ангелов своих и соберут из царства его все соблазны». Глава 13, стихи с 39 по 41. От того ли царства соберут, в котором соблазнов нет? Очевидно, соберут от этого царства, которое представляет из себя здесь церковь. Говорит он также, кто нарушит одно из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 19. «И того, и другого, и не исполняющего на деле заповедей, которым научает, ибо нарушать значит не соблюдать, не исполнять на деле, и того, который исполняет на деле и так учит, он представляет в Царстве Небесном, но первого малейшим, а второго великим». И, продолжая речь, прибавляет. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то есть не будет высшей праведности тех, которые нарушают то, чему учат, ибо о книжниках и фарисеях он говорит в другом месте, они говорят и не делают» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 3. «Итак, если праведность ваша не превзойдет их в том смысле, что вы не будете нарушать но будете на деле исполнять то, чему учите, то вы не войдете в Царство Небесное. Евангелие от Матфея, глава 5, стих 20. В том, следовательно, смысле нужно понимать то Царствие Небесное, в котором они представляются оба, но первый малейшим, а последний великим, где существует тот и другой род людей — там церковь такова, какова она в настоящее время, а где будет только один последний род, там церковь такова, каково она будет в то время, когда злого в ней не будет. Следовательно, и в настоящее время церковь есть Царствие Христова и Царствие Небесное. Поэтому и в настоящее время святые его царствуют с ним хотя иначе, чем будут царствовать тогда. Не царствуют с ним только плевелы, хотя и растут в церкви вместе с пшеницей, ибо царствуют с ним те, которые исполняют, что говорит апостол. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. а горнем помышляете, а не о земном. Послание к Колоссинам, глава 3, стихи 1 и 2. О таких же в другом месте он говорит «наше же жительство на небесах». Послание к филиппийцам, глава 3, стих 20. Царствуют, наконец, с ним те, которые так принадлежат к его царству, что сами составляют царство его. Но каким образом составляют царство Христово те, которые, чтобы не говорить о других, хотя и находятся в нем, пока в конце века не соберутся от него все соблазны, однако ищут в нем своего, а не того, что Христово. Об этом воинствующем царстве, в котором еще идет борьба с врагом и сражение с пороками, а иногда повелевают и пороками смирившимися, пока не достигнут того полного мира царства, в котором будет царствование без врага, и об этом первом воскресении, которое совершается ныне, упомянутая выше книга говорит следующее. Сказав, что дьявол связан на тысячу лет и потом освободится на короткое время, и вкратце упомянув вслед за тем, что в течение этих тысячи лет будет делать церковь или что будет в ней делаться, книга говорит. «И увидел я престолы и сидящих на них» которым дано было судить. Откровение, глава 20, стих 4. Это речь не о последнем суде. Нужно разуметь те престолы председателей и тех самых председателей, которыми церковь управляется в настоящее время. Под данным же судом ничего лучшего нельзя разуметь, кроме сказанного. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, «И что разрешите на земле, то будет разрешено на небе» Евангелие от Матфея, глава 18, стих 18. «Почему и апостол говорит, что мне судите внешних, не внутренних ли вы судите?» Первое послание к Коринфянам, глава 5, стих 12. «И души продолжает, обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие». Откровение, глава 20, стих 4. Подразумевается то, о чем она скажет после, о воцарении с Иисусом на тысячу лет. Души разумеются мучеников, не получившие еще обратно своих тел, ибо души благочестивых умерших не отделяются от Церкви, которая и в настоящее время представляет собою Царствие Христова. В противном случае память о них не совершалась бы в общении тела Христова. Не приносило бы никакой пользы в случае опасности для жизни прибегать к его крещению, если бы случилось, что кто-нибудь был отлучен от того же тела покаянием или худою совестью. Почему все это делается, как не потому, что и умерший — суть члена его? Итак, хотя они еще не со своими телами, однако души их царствуют уже с ним, пока пройдет это тысяча лет. Почему в той же самой книге в другом месте читается «Блаженны мертвые, умирающие в Господе». Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение, глава 14, стих 13. И так в настоящее время церковь царствует с Христом в первый раз в лице живых и умерших. «Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил», как говорит апостол, «чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми». Послание к римлянам, глава 14, стих 9. Упоминается же только о душах мучеников, потому что из умерших – царствуют по преимуществу те, которые сражались за истину даже до смерти. Но как под частью целое, разумеем под ними и других, умерших, принадлежащих к церкви, которая есть царство Христово. Следующие же слова, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания начало чело свое и на руку свою, Откровение, глава 20 стих 9, Мы должны понимать, как сказанные совместно, о живых и мертвых. Упоминаемый здесь зверь может быть предметом особого исследования. Однако же правой вере не противоречит разуметь под ним сам нечестивый град и народ неверных, враждебный народу верному и граду Божию. Образом же его, по моему мнению, Называется лукавство его в тех людях, которые веру как будто исповедуют, но живут как неверные. Ибо они изображают из себя не то, что они на самом деле, и называются не истинным видом, а ложным подобием христианин. К тому же самому зверю относятся не только открытые враги имени Христова и славнейшего града его, но и те плевелы, которые в конце века должны быть собраны от его царства, под которым, разумеется, церковь. А эти, не поклонившиеся ни зверю, ни его образу, кто они, как не те, которые исполняют слова апостола? «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными» Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 14. «Они не поклоняются ему», то есть не сочувствуют, не подчиняются, и не принимают начертания, то есть клейма преступления. Начало ради исповедания, на руку ради дел. Чужды этого зла, они при жизни ли еще в этой смертной плоти или после смерти, царствуют уже со Христом и теперь известным, соответствующим настоящему времени образом, во весь тот период, который обозначается числом тысячи лет. «Прочие же из умерших, — говорит, не ожили, — Откровение, глава 20, стих 5. «Ибо ныне есть час, когда мертвые слышат глас Сына Божия и услышавшие оживают» — Евангелие от Анна, глава 5, стих 25. «Прочие же из них не оживают», а добавление «доколе не окончится тысячи лет» должно быть понимаемо в том смысле, что они не ожили в то время, когда должны были ожить, перейдя от смерти к жизни. И потому, когда наступит день, в который совершится воскресение тел, они выйдут из гробов не для жизни, но для суда, то есть для осуждения, которое называется второй смертью. Ибо кто не ожил, пока окончится тысячи лет, то есть кто во весь тот период времени, в который совершается первое воскресение, не услышал глаз Сына Божия и не перешел от смерти к жизни, тот во второе воскресение, которое будет воскресением плоти, окончательно вместе с этой плотью перейдет в смерть вторую. Далее говорится, это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом», Откровение, глава 20, стихи 5 и 6. То есть тот, кто участник его. Участник же его тот, кто не только возвратился к жизни от смерти, состоящей в грехах, но и остался твердым в той жизни, к которой возвратился. «Над ними, — говорит, — смерть вторая не имеет власти». Имеет, следовательно, эту власть над теми прочими, о которых выше говорит. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысячи лет. Потому что сколько бы каждый из них не жил в теле во весь тот промежуток времени, который называется тысячу лет, никто из них не возвратился к жизни от той смерти, в которой держало его нечестие, чтобы, оживший так, сделаться участником первого воскресения и чтобы над ним смерть вторая власти не имела.